Глава 13 Бишоп остановился на верхней ступеньке и осмотрелся. Справа от него были двери, ведущие в прямоугольную часть дома. Слева – верхняя галерея зала и еще одна лестница. «Мистер Браверман!» – снова крикнул Бишоп и тихо выругался. «Неужели дом пуст?» И звуки, которые он только что слышал, производили стены. Или блуждающие призраки, которые, как утверждает владелец, обитают в этом доме. Еще одна попытка и хватит. Браверману следовало его встретить. По окнам застучал слабый дождь. «Есть тут кто-нибудь?» По ступенькам, набирая скорость, запрыгал красный резиновый мяч. Стукнувшись о стену, он отскочил обратно на лестницу и медленно скатился вниз. Бишоп вытянул шею, посмотрел на верхний этаж. Должно быть, дети вздумали над ним подшутить. «Я пришел к мистеру Браверману. Не могли бы вы сказать, где он?» Молчание. Только какой-то шорох. Или шарканье ног. Бишопу поэта надоело. Еле сдерживая раздражение, он быстро через две ступеньки взбежал наверх. Пожелая не убить его сразу, они бы в этом преуспели. Но им хотелось насладиться его умиранием, посмаковать его. Поэтому первый удар по голове был не слишком сильным. В дверях появился человек с двустволкой, нацеленный Бишопу в лицо. Он не скрывал своего удовольствия от этой игры и скалил зубы в предвкушении того, что за этим последует. Бишоп в ужасе замер на лестничной площадке. Из других дверей выступила женщина с занесенным над головой молотком, уже начинающим опускаться. «Оглуши его!» – без слов приказал ей муж. «Стукни его как раз за ухом, чтобы только оглушить!» и тогда, прежде чем он умрет, мы немного позабавимся». Удар пришелся сбоку, но в последнюю секунду Бишоп успел заметить молоток и инстинктивно пригнулся, поэтому молоток только слегка скользнул по его черепу. Бишоп упал к стене и покатился вниз по лестнице. Женщина стояла слишком близко. Падая, Бишоп задел ее ноги и увлек за собой. Молоток выпал из ее рук и застучал по деревянным ступеням, опережая их кувыркающиеся тела. Женщина пронзительно закричала. «Сука бестолковая!» – выругался про себя мужчина. «Вечно все испортит!» Он снова поднял ружье и навел на сцепившиеся внизу фигуры. «Отвали от него, глупая корова!» – заорал он. «Дай мне выстрелить!» Теперь Биша последовала убить немедленно. Женщина попыталась высвободиться. И Бишоп, несмотря на шок, увидел нацеленный на него дуло двустволки. В тот миг, когда одна черная дыра озарилась вспышкой, он рванул отползающую женщину на себя. Весь заряд попал ей в грудь, и частицы свинца, прошедшие на вылет, задели одежду бишепа. Пока Бишоп пытался откатиться от женщины, она визжала, не переставая. Человек на верхней площадке не был особенно потрясен, скорее, он просто разозлился. Опущенное было ружье снова поднялось. На этот раз он прицелился более тщательно. Увидев на ступеньках молоток, Бишоп быстро приподнялся на колени, схватил его и запустил вверх. Это был нелепый, заведомо неточный бросок. Но человек машинально пригнулся, дав по возможность скочить на ноги и броситься бежать. Следующий выстрел вспорол паркет за его спиной. Понимая, что добежать до выхода, пока этот человек перезарядит ружье, не удастся... Бишеп кинулся в какие-то двери, моля о том, чтобы за ними оказалась лестница, ведущая на задний двор. По крайней мере, здесь он найдет хоть какое-то прикрытие. Бишеп оказался в комнате, где стояла только маленькая кровать, и побежал дальше. В следующей комнате, кроме кровати, тоже почти ничего не было. И еще одна дверь, и он очутился в узком темном коридоре. Лестница вела к закрытой двери. Позади Бишеп слышал приближающиеся шаги и громкую брань, Он сбежал вниз по ступенькам и, поскользнувшись, врезался в дверь. Пошарив в темноте, нашел ручку и резко дернул. Дверь была заперта. Бишеп сел на вторую ступеньку и пнул дверь обеими ногами. Посыпались щепки, и дверь распахнулась. Едва не падая, он влетел и рывком закрыл дверь за собой, чтобы защититься от выстрелов сверху. Это была кухня. И он сразу заметил еще одну дверь. По лестнице уже громыхали шаги. Бишоп подбежал к задней двери и чуть не заплакал от досады, обнаружив, что и она заперта. Он бросился назад, но в тот же миг дверь, через которую он проник на кухню, открылась. Преследователь уже занес ногу через порог, но дверь внезапно захлопнулась, придавив ружье, висевшее у него на груди, и он сильно стукнулся головой о косяк. Бишоп схватил торчащее из проема дуло и нажал на дверь изо всех сил. Преследователь пытался выбраться из ловушки, но оказался в невыгодном положении. Голова повернута в бок, а зажатое дверью ружье больно давило на грудную клетку. У бишепа постепенно проходило головокружение, и он сосредоточил все усилия на том, чтобы не упустить преимущество и удержать дверь, хотя не знал, к чему это приведет. Вряд ли они смогут простоять так весь день. Преследователь покраснел от натуги, с ненавистью устремив на бишепа налитые кровью глаза. Вскривив рот, он злобно зарычал, и Бишоп почувствовал, что дверь медленно сдвигается в его сторону. Вминаясь ногами в кафельный пол кухни, он удвоил свои усилия. Внезапно чья-то трясущаяся рука вцепилась ему в волосы, и Бишоп вскрикнул от страха. Обернувшись, он увидел пошатывающуюся женщину, лицо и грудь которой были залиты кровью. Должно быть, в кухне была еще одна дверь, ведущая в холл, через которую она и вошла. Дверь за спиной Бишепа распахнулась, и его бросила прямо на изуродованную женщину. Она упала на колени, и кровь вхлынула на пол, растекаясь под ней темно-красной лужей. Не теряя времени, Бишоп размахнулся и вслепую ударил ринувшегося в дверь преследователя. Локоть попал ему в переносицу, несколько приостановив его стремительное продвижение. Бежать или остаться решила за Бишепа поднятое на него ружье. Выбора не было. Он должен драться». «Бегство равносильно самоубийству». Он оттолкнул ружье и ринулся на противника. Оба упали и покатились к лестнице, причем каждый старался не выпускать двустволку из рук. Бишопу удалось приподняться, но противник, используя инерцию, отбросил Бишопа назад. Они снова перешли в кухню, и Бишоп поскользнулся, ступив в разлившуюся по полу кровь. Он упал на колени, и противник внезапно оказался над ним. Бишоп изогнулся дугой, но ружье, которое он так и не отпустил, теперь работало против него. Он был принужден опуститься на пол и елозил спиной в липкой кровавой жиже, раскинув стороны ноги. Понимая, что в любую секунду ружье может быть направлено на него, и будучи не в состоянии это предотвратить, Бишоп, однако, его не отпускал. Чья-то рука скользнула по лицу Бишопа и вцепилась ему в глаза. Женщина была еще жива и пыталась помочь уничтожить бишепа. Тогда он неожиданно ослабил хватку и позволил направить ружье на себя, успев вывернуться, чтобы ружье ударило в пол. Противник пошатнулся и упал, а Бишоп отпустил ствол и ударил мужчину пониже уха. Бишеп уже схватился за двустволку, но женщина вонзила острый ногти ему в глаза, вынудив откатиться подальше. Бишоп осознал свою ошибку уже в дверях. Теперь ничто не мешало противнику поднять ружье и выстрелить. Уверенный, что его жертва в западне, убийца, победоносно ухмыляясь, поднялся на ноги. Возводя курок с пальцами, он сделал шаг вперед, как вдруг его нога скользнула по липкой кровавой жижи. Балансируя, чтобы сохранить равновесие, он ступил в лужу обеими ногами и повалился ничком. Прогрохотал выстрел, и ему снесло верхушку головы. Заляпанный кровью потолок превратился в чудовищное подобие абстрактной живописи. Уставившись на содрогающиеся останки мужа, женщина издала протяжный смертельный вопль и не умолкала, пока тело не стало неподвижным. Тогда она обернулась на распростертого на полу Бишепа и пригвоздила его к месту своим безумным гипнотизирующим взглядом. Только после того, как у нее изо рта исторгся плотный комок крови, он понял, что женщина мертва. Чувствуя нестерпимые пазы в кровоте, он поднялся на ноги и, спотыкаясь, поплелся к раковине. Прошло уже десять минут, а он все еще стоял, согнувшись над ней. Между тем дождь сильнее забарабанил по окнам, и небо совсем почернило. С тревожно бьющимся сердцем Джессика спешила по коридору к кабинету отца. Только что она звонила в Сосекс, штаб-квартиру Метафизического исследовательского общества. Там ничего не знали о ферьере. Добежав до кабинета, она навалилась на дверь и резко крутанула ручку, понимая, как глупо будет выглядеть, если этот человек просто мирно беседует с ее отцом. Но что-то подсказывало ей, что все обстоит иначе. Увидев на горле Джейкоба Кьюлика тонкий кожаный ремень, который, дрожа напряжение затягивал коротышка, стоявший за его спиной, Джессика в ужасе закричала. Джейкоб схватился одной рукой за импровизированную давку, очевидно, успев разгадать намерения коварного гостя до того, как он напал. Лицо Джейкоба побагровело, став почти лиловым. Язык высунулся изо рта, незрячие глаза вылезли из орбит, точно в его голове разросся какой-то паразит, вытеснивший оттуда все органы. Пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха, он сдавленно, как астматик, хрипел. Джессика подбежала к нему, боясь, что она опоздала. Человечек, казалось, не обратил внимания, когда она схватила его за руки, пытаясь ослабить натяжение ремня. Это было бесполезно. Несмотря на субтильность, кротышка оказался удивительно сильным. Заметив, что отец уже не делает попыток вдохнуть, Джессика начала колотить человечка по лицу. Уклоняясь от наиболее опасных ее ударов, Ферьер слегка поворачивал голову, умудряясь не ослаблять при этом давление, дрожа всем телом от напряжения. Поняв, что проиграла, Джессика пронзительно закричала. Она пыталась оттащить его за волосы, царапала глаза, но все это ни к чему не приводило. Он был нечувствителен, как робот, управляемый какой-то внешней силой. В полном смятении она огляделась вокруг в поисках какого-нибудь подходящего предмета. На столе поблескивал серебряный нож для разрезания бумаги. Джессика схватила его и повернулась к человечку, высоко подняв над головой свое оружие. Помедлив долю секунды, перед тем, как совершить этот невероятный для нее поступок, она опустила руку, понимая, что другого выхода нет. Узкое лезвие вошло в его шею сзади. Ферьер на мгновение оцепенел и недоверчиво уставился на Джессику. Но затем его глаза затуманились, и Джессика с ужасом увидела, что он возобновил свои усилия. Нож торчал из его шеи, войдя только наполовину. и Джессика, крича от бессильной ярости, бросилась на него и вонзила нож по самую рукоять, моля о том, чтобы лезвие задело жизненно важную артерию. Человечек содрогнулся и слегка обмяк, но тут же выпрямился, каким-то чудом собравшись силами. Отпустив один конец ремня, он размахнулся и отбросил девушку к стене. Джессика ударилась о книжный шкаф, и в глазах у нее помутилась от боли и навернувшихся от беспомощности слез. «Прекратите!» крикнула она. «Пожалуйста, прекратите!» Но он уже схватился за ремень обеими руками. Джессика услышала, что кто-то бежит по коридору. Дверь открылась. Двое мужчин и женщина, выглядывающие из-за их спин, были сотрудниками института. «Остановите его!» – умоляюще воскликнула Джессика. Все потрясенно взирали на происходящее, но один из них – Высокий седой бородач, которого все считали робким и неспособным на решительные действия, бросился вперед, схватив на ходу стул. Не снижая скорости, бородач поднял стул над головой и бросил его ферьеру в лицо. Перекладина стула с такой силой ударила человечка в лоб, что он отлетел к окну, пробив своим телом стекло. Цепляясь пальцами за раму, он повис снаружи. Все в комнате застыли, и человечек несколько мгновений изучающе смотрел на них, после чего разжал пальцы – и, перекувырнувшись в воздухе, пропал из виду. Джессика услышала отвратительный хруст его расколовшегося черепа, но, возможно, это и только показалось, поскольку женщина истерически вопила, а сама она была слишком поглощена страхом за отца, уже съехавшего на пол. Но этот звук, воображаемый или реальный, запечатлелся в ее сознании. Анна собрала карты в колоду и направилась в комнату для посетителей узнать, не требуется ли хозяйке и ее гостям чай. Как вдруг улыбка исчезла с ее лица, сменившись выражением полнейшего недоумения. По коридору ползла на коленях мисс Киркоуп с искаженным до неузнаваемости изменившимся лицом. Она подняла на Анну умоляющий взгляд и протянула к ней тонкую руку с набухшими венами. Кожа на ее лице пузырилась и лопалась, издавая слабое шипение. Но ужас охватил ничего не понимающую служанку только тогда, когда она увидела, как гости мисс Кирхоуп выходят из комнаты вслед за ее ползущей на коленях хозяйкой с какими-то безобидными на первый взгляд пузырьками с прозрачной жидкостью. Это вполне могла быть вода, но старая леди в ужасе затрясла головой, когда высокая дама улыбнулась и подняла вверх свой пузырек. Мисс Кирхоуп попыталась отползти, но дама плеснула из пузырька, и жидкость крупными каплями упала на голову и спину старухи. Услышав шипение и увидев слабый дымок над влажными пятнами, Анна прижала руки к рту. Мисс Кирхоу прогнулась и мучительно застонала, побудив экономку сделать несколько шагов вперед. Но когда Анна увидела, как низкорослая пинком опрокинула старую леди на спину, мужество покинуло ее. И когда та, расставив ноги, встала над неподвижным телом мисс и медленно влила содержимое пузырька ей в рот, она упала на колени и молитвенно сложила руки. Захлебывающиеся вопли постепенно стихли, и голосовые связки мисс издавали только приглушенный скрип. Анна чувствовала, что не может встать. Не может, хотя по ногам у нее текло, и на полу уже образовалась лужа. Не может. Хотя высокая, все так же улыбаясь, приближалась к ней, разбрызгивая перед собой содержимое пузырька, как святую воду. Не может, хотя первые брызги кислоты уже обожгли ее кожу.